Две кружки свежего, с пеной пива и обновленный графин были доставлены в подкрепление к жареному хариусу и барабульке. Теперь ковригин уверил себя в том, что мелькал и заставлял вздрагивать водяные листья вблизи тартилы именно тритона лягушкостик. Он проинспектировал его ковригина оценил его нынешнюю суть, остался ею доволен, иначе явились ли бы к нему на стол Хариус и брабулька А из бассейна вылезать не стал из деликатности или по причине нехватки времени. ковриген опять пожалел о несостоявшейся беседе с Костиком. Оттого наверняка удалось бы хоть кое-что разузнать о дебютанке Древесновой. «Какие еще будут пожелания?» — спросил Гарсон. «Пока никаких» обязан напомнить вам о времени отправления ночного поезда в москву вокзальным диктором произнес гарсон спасибо спасибо сказал ковригин я слежу за временем мое дело напомнить сказал гарсон а то ведь у нас в час ночи проходит еще поезд уурренгой алмата с остановкой между прочим в вогузи учту буркнул ковригин «Мое дело напомнить», — повторил Гарсон. ковригин смотрел в белую спину Гарсона, отправившегося к столику у дверей, и размышлял. Никакого дружелюбия и благорасположения в последних словах Гарсона не было. Напротив, тот, похоже, был бы теперь рад, если бы ковригин убрался из ресторана лягушки и принялся готовить себя к дальней дороге. Пожалуй, он даже был намерен нагрубить клиенту. Ковригин встревожился. Не исключалось, что инспекция тритона-лягуша Костика вышла малоприятной для столичного путешественника и привела к открытию в нем Ковригине и в его мыслях чего-то враждебного и опасного для заведения, а то и для всего Сиништура, или, скажем, для одной из влиятельных в нем сил. Тревожно было ковригину тревожно. Но как развеять заблуждение Костика или кого там? Не оправдываться же перед кем-то в воздух. Дурные мысли полезли в голову ковригину Еще и Аягус ему подсовывали, как будто только два поезда и проходили мимо Сиништура по ночам. Однако Хариус и Барабулька, они ведь могли и остыть, Не остыли. Ковригину стало казаться, что вызванные, выловленные его воспоминаниями рыбешки, будут ему сейчас противны. сотруд одной из иллюзий голодных лет, а может и вызовут у него тошноту. Не вызвали. Оказались прекрасны. Какие уж тут шкворчащие брауншвегские колбаски с дымком. Улучшили настроение Ковригина – отвлекли его от дурных предчувствий. Вспомнилось. Вот он, ковригин, юнец, сидит в прокоренной чайной поселке Кордон, внизу, под скалами, спешит к Енисею Козыр. Вокруг за столами шиферня с булыжного чуйского тракта. Ради репортажа надо добираться до золотого рудника в горах, а ему, разомлевшему, неохота вставать. Он сытый, но еще от одного Хариуса не отказался бы. «До «Да отправления поезда?» — прозвучало в Кавригине. «Да-да», — будто, отвечая кому-то, вскочил ковригин и понял, как он отяжелел. Или как его развезло. «Вам не требуется помощь?» — спросил Гарсон. «Какая еще помощь?» — возмутился Кавригин. «Сейчас, на пятнадцать минут в шахматный отсек. Взглянуть на поступление. Потом прогреться на мраморной лежанке, выпустить шлаки. Потом к вам за кружкой пива и все. Кстати, тогда и расплачусь». «Все ваши расходы сегодня за счет заведения», — напомнил Гарсун. «Хотел бы оспорить это, но раз вы настаиваете, то, конечно», — сказал Кавригин. «И к шахматисткам». Шахматный отсек был забит посетителями и зеленотелами, зеленокожими и груньями, как интеллектуальных, так и гимнастических направлений. Может, потому и зал Тортиллы был нынче полупуст. Новую звезду из поступлений ковригин обнаружил быстро. Хотя при первом взгляде на нее и не выделил ее из будто бы массовки на сцене. Но потом особенное, особенное, уверил себя ковригин Однако в чем была ее особенность, сообразить не мог. Кураж мешал. Заметил вблизи себя ответственного гарсона-консультанта. А ведь как-то Д'Антон Гарик говорил ему, что никакого отношения к шахматному отсеку не имеет и к шахматисткам не заходит. Что же... Теперь Гарсон был отправлен сюда присматривать за ним Кавригином. Так что ли? Сейчас же ковригину захотелось надерзить Гарсону, а может и Тритона-легушу Костику. «Хороша новенькая-то», — сказал ковригин «Где ее отыскали?» «Отыскали», — хмыкнул Гарсон. «Сама припрыгала». И вместо кого же из выбывших она потребовалась — не вместо ли древесновой гарсон ни слова не произнес а может она древесного и есть только грим ей изменили гарсон снова промолчал будто ждал чьей то подсказки а вот мы сейчас сами спросим сказал ковригин ковригин руку поднял пальцами пощелкал будто купчик загулявший в кабаке успел сообразить А новенькое повеление поняла, спустилась к его креслу и забралась к Кавригину на колени. В глаза Кавригина влюбленно глядела. «Нет», — подумал Кавригин, — «это была не древесного, и не Хмелева, и не байкерша Алина, и даже не почитательница дирижаблей Быстрякова. А с чего бы возникло в его соображениях Быстрякова, удивился Ковригин. «Он ведь и не видел ее ни разу». «Но вы прямо жар лягушка», — воскликнул Ковригин. «Как это жар лягушка?» — заинтересовалась новенькая. «Бывает жар птицы. Почему бы не быть и жар лягушком? Это ощущение моего тела», — заявил Ковригин. «Повелитель», — рассмеялась новенькая а может нам сразу и в болото номер шестнадцать почему бы и нет обрадовался ковригин в кармане его задребезжал мобильный по вредной привычке ковригин поднес телефон к уху и услышал мужик пошел в баню и немедленно и вот он уже грелся на мраморах восточной бани потом исходил Ожидаемого и обещанного собеседника, какой мог бы открыть смыслы, вблизи не было. Может, тот отправился в серные купальни по соседству? Проверить это предположение Кавригин не имел сил. Ему и на мраморах было хорошо. Побывал ли он с новенькой в водах болота номер 16, вспомнить Кавригин не мог. Скорее всего, побывал, раз сидел теперь такой расслабленный. А может, и не побывал. Зачем-то взобрался на мраморный же стол в центре бани для игр в карты и кости, и для сосудов. Улегся на нем. Явилась простыня, тут же взмокшая на ковригине. Почувствовал, что стол начал потихоньку раскручиваться, услышал произнесенное где-то за стеной. Скорый поезд у Алмата прибывает на второй путь, но спуститься со стола не смог. А тот все раскручивался и раскручивался, ускоряя обороты, и вот-вот готов был превратиться в воздушный корабль.